Глава 94 На другой день к вечеру кавалерийский корпус в сопровождении длинного обоза выступил в поход. Колонна, извиваясь лентой, потащилась между холмами и надвигающаяся ночь безвозвратно ее поглотила. Ни Джим, ни Эрвель не принимали решение двигаться ночью, однако все перемещения войск варли делал от имени адмирала «Как? Разве вы не видели разведывательный аэростат Северян?» – удивлённо произнёс он, когда Лу усомнился в целесообразности ночных передвижений. «Они висели у горизонта и, конечно, видели, что мы готовы выступать. А теперь мы подойдём скрытно. В пути я запретил курить и бриться», – глядя в зеркало. Лу не нашёл, что на это сказать. «Джим тоже». Однако всё происходящее очень напоминало то, что происходило перед плохо организованной атакой цитадели Ангур. Тоже непонимание обстановки и полная изоляция адмиралов от данных, приносимые разведкой. Джиму Лу только наблюдали за всем происходящим из окошек комфортабельной повозки, которую тянул бензиновый тягач. У рубежа моторного поветра он должен был отключиться и тогда по уверениям квартле. Купе адмиралов должны будут двигать Строевые драгунские лошади. На второй день движения Джим решил перехватить разведчиков и поговорить с ними лично. Во время остановки он отошел в лесок, будто бы по нужде, а сам стал в засаде, но неожиданно был обнаружен тандентерфактором «В чем дело, герцог? У вас в купе есть отличный туалет. Или у змей это врожденное? Отливать в кусты?» «Вообще-то я хотел поговорить с разведкой» вынужденно признался Кэш. «Зачем? Неужто вы думаете, что я от вас что-то утаиваю?» Деланно удивился Квардли, взмахнув своими сухими руками, словно крыльями. «Я в этом уверен». «Но зачем? Мы же за императора. Мы одна команда. И потом, я же намеренно создаю мнение, будто вы вполне компетентные люди по части кавалерийского искусства». «Что будет, если эти люди узнают о вашем профессиональном невежестве?» «Ах ты, сволочь!» — возмутился Джим. «Да разве не ты втянул нас в эту кавалерию?» В этот момент неподалеку шевельнулись кусты, и оттуда показалась физиономия Шпика. Джим узнал их без труда, эти наблюдатели, вокруг становилось их все больше и больше. пс Пссс! Ваша высочайшая категория!» — прошепил Шпик, не обращая внимания на Джима. Квардли тотчас поспешил к лазутчику, а затем они вдвоем скрылись в зарослях. Делать было нечего, и Кэш вернулся к колонии Вдоль сего обоза горели костры, и драгуны играли в кости, радуясь началу новой кампании. Адмирала Джима они приветствовали издалека и не решались приблизиться к столь знаменитому военачальнику. Технические команды сновали вдроль дорог, заменяя лошадям масло и укрепляя шарниры. Джим наблюдал за ними с интересом и теперь больше не отворачивался, когда лошадям заводили пружину. Эта процедура производилась в походе столь часто, что больше не казалось Джиму такой уж конченственной. Когда он добрался до своего купе, он застал у входа Лу, который сидел на невысокой ступеньке. Возле его ног прямо на земле лежали какие-то меховые вещи. Они выглядели очень дорогими, однако Эрвель бросил их в пыль и неопределенно смотрел пыль. «Вперёд, прямо перед собой». «Что случилось?» спросил его Джим. «Они зарубили разведчика», тихо ответил Эрвиль. «Кто? Северяне?» спохватился Джим и огляделся по сторонам. «Он уже хотел было бежать в купе за пистолетом, но тут Лу продолжил». «Да нет, не северяне, а шпики Квардли. Они зарубили разведчика, которого я перехватил, пока штандер-фактор отвлекался на тебя». «Он сказал тебе что-то важное?» «Да в том-то и дело, что ничего особенного. Парень только поделился, что докладывать приходится не нам, а штандерфактору. И тут же его отозвали в сторону. А потом завели в кусты и зарубили». «Понятно», — вздохнул Кэш и посмотрел сначала на одну сторону колонны, «потом на другую». Здесь была не одна тысяча солдат, и сколько из них выполняли всякие подленькие секретные миссии, никто не знал. Вернее, не знал Джим и Лу, а вот Квардлин наверняка был в курсе. «Знаешь», — все тем же печальным тоном произложил Лу, — «я все чаще встал вспоминать нашу прежнюю жизнь. Работу на фабрике, маленькие комнатки в компакт-хаусах и даже обегаю. Ты не поверишь, Джим». Но когда ты придумал вставить ее имя в это нелепое заклинание, я был почти счастлив. Мы как будто взяли ее с собой. Я имею в виду Абигайл. Мимо проскакал курьер. Бока его стального скакуна были залеплены грязью, что говорило о большой спешке и дальнем пути. Дракон на скаку козырнул адмиралом и пронесся дальше. — А что это за шубы? — спросил наконец Джимс, чтобы сменить тему. «Да, притащили с обоза. Зимняя форма для нас с тобой. Ценные меха, золотые пуговицы. Через день мы выступим в полосу снегов, а там, говорят, бывает очень холодно». Джим задумчиво потер нос. Снег он видел только пару раз. Зимы в Таурусе были очень теплыми. «Ну что ж», — сказал он себе и Эрвелю, — «мы еще посмотрим». «Что ты имеешь в виду, снег?» — спросил Лу. «Я имею в виду все», — ответил Кэш.